Глава 19. Что такое шестое чувство? И сколько органов чувств есть на самом деле у человека? Прежде чем считать, сколько чувств есть у человека, давайте сначала определимся, что мы обсуждаем. Дело в том, что слова обычных людей и слова психологов не всегда совпадают. Словом «чувство» психологи обозначают сложные человеческие эмоции. Например, чувство горя, ревности или стыда. А когда обычные люди говорят о шестом чувстве, имеют в виду орган чувств, что не одно и то же. Органом чувств называют специальное устройство в организме человека, которое воспринимает какой-то определенный вид воздействия на человека, например, свет, звук, температуру и так далее. Ученые называют такие органы анализаторами, потому что они анализируют все, что происходит вокруг нас, а также внутри человеческого тела. Как устроен анализатор, мы расскажем более подробно в следующем разделе. А пока вам нужно понять одну важную вещь. Наш мозг, как и компьютер, понимает только один язык — язык электрических сигналов. Ни свет, ни звук, ни вкус или запах ничего не значит для мозга, пока их не превратят в понятные ему электрические слова. Представьте, что вы путешествуете по Европе, владея только русским языком. В Испании вас спросят... «Комотыямас», в Норвегии «Вахеттердю», а в Голландии «Хоэхэтие». Если вы не владеете соответствующими языками, то простой вопрос «Как вас зовут?» останется без ответа. Как же общается с иностранцами президент какой-то страны, когда едет с официальным визитом за рубеж? Правильно, он берет с собой группу переводчиков, каждый из которых знает один чужой язык. Точно так же поступает и мозг, который содержит целый штат переводчиков, которые переводят ему с языка света, звука, вкуса, запаха и так далее на понятный мозгу электрический язык. Сноска. Кстати, ваш домашний компьютер тоже нуждается в похожих переводчиках. Микрофон помогает ему распознавать звуки, веб-камера или сканер изображения, а клавиатура и мышка превращают механическое воздействие ваших рук в электрические сигналы, которые потом обрабатывает главный процессор вашего компьютера. Этих переводчиков называют рецепторы. Они очень маленькие, иногда незаметные глазу, но их очень-очень много. Например, рецепторов холода у человека более 200 тысяч, и они раскиданы по всей поверхности тела. А рецепторов цветового зрения более 7 миллионов, и они плотно упакованы в сетчатки нашего глаза. Итак, давайте попробуем подсчитать, сколько видов анализаторов есть у человека, или, другими словами, сколько видов различных воздействий мы можем распознавать. Если мы начнем перечислять основные рецепторы человека, то увидим, что их явно больше пяти. Световые рецепторы. Их у нас два вида. Рецепторы черно-белого изображения, их называют палочки, и рецепторы цветового зрения, колбочки. Рецепторы звука. Волосковые клетки кортиева органа. Располагаются в улитке внутреннего уха и с помощью чувствительных волосков помогают нам распознавать звуки. Рецепторы механических воздействий. Это рецепторы прикосновения и рецепторы давления, которые находятся в коже, а также специальные рецепторы, которые располагаются в кровеносных сосудах и помогают регулировать давление крови. Рецепторы температуры. Их также два вида. Рецепторы тепла и рецепторы холода. Когда возбуждаются рецепторы холода, у нас появляется гусиная кожа, и мы начинаем дрожать, чтобы согреться. А когда включаются рецепторы тепла, мы краснеем и потеем, чтобы остыть. Рецепторы химических воздействий. К ним относятся вкусовые рецепторы, находящиеся на языке, обонятельные рецепторы полости носа и хеморецепторы, определяющие концентрацию различных веществ внутри организма, например, рецепторы глюкозы и углекислого газа. Кстати, когда рецепторы, расположенные в центре голода, показывают снижение количества глюкозы в крови ниже определенной отметки, у нас возникает чувство голода, и мы ищем питательные вещества, чтобы пополнить опустевший топливный бак организма. Рецепторы вестибулярного аппарата, помогающие сохранять равновесие, находятся в полостях внутреннего уха. Благодаря им мы даже с закрытыми глазами ощущаем положение нашего тела и поворота головы в различных направлениях. Мы с вами еще не исследовали до конца человеческое тело, а уже обнаружили дюжину разных рецепторов. И вы, наверное, поняли, что выражение шестое чувство не совсем точное. Обычно этими словами люди называют явления, которые трудно объяснить. Например, когда человек воспринимает то, что он не должен или не может воспринимать. Скажем, читает мысли других людей, предсказывает будущее или видит на расстоянии сквозь преграду. Бывает ли такое на самом деле? Поговорим об этом в следующих разделах, а пока отметим, что у некоторых животных, в отличие от человека, есть рецепторы, воспринимающие магнитное поле или электрические сигналы на расстоянии. Вот такие органы восприятия можно было бы с полным правом назвать шестое чувство, если бы вы не выяснили сейчас, что способов восприятия мира гораздо больше шести.